Глава седьмая. Ничем другим доносившиеся из-за двери в ванную, вопли объяснить было нельзя. Они бормоташины ввинтились в мозг, стоило Мартину выключить воду, разобрать, кто это блажит и по какому поводу из ванны не удавалось. Но ну, не выскакивать же голым, пришлось вытереться наспех и, завернувшись в махровый халат, выбежать на разборки. Какая невоспитанная особь женского пола посмела вести себя в его доме так нагло. То, что скандалит мадам, стало понятно еще в ванной, хотя всегда оставался вариант с кастратом. Но вроде ничего подобного среди знакомых Мартина не числилось, или никого. Неужели Лилитка приперлась и посмела права качать? Ведь уже нарвалась однажды на грандиозную выволочку, едва не получив под круглые пруги зад коленом за попытку всучить Зинаиде свои грязные труселя и колготки на предмет постирать. Не должна, в принципе, она девица хваткая, сообразительная, настроение любовника улавливает чутко и особо не выпендривается. Знает, короче, свое место. Это действительно была нелитка. Совершенно обалдевший Мартин даже ущипнул себя за руку, пытаясь разбудить. Происходившее в его собственном доме не лезло ни в какие ворота, ни в хоккейные, ни даже в футбольные. А вот и он. Рослая, обилием косметики и силикона похожая на трансвестита девица гневно повернулась к мужчине и грозно впечатала внушительные кулаки в бока. Хорошо, что свои. Но Мартин невольно охнул. Наплескался наконец. Так вот, эту наглую тетку, кивок в сторону мертвенно-бледной Зинаиды, я увольняю немедленно, чтобы духу ее здесь не было. Она посмела сказать консьержу, что меня, меня здесь никто не знает и не ждет. в моем собственном доме. Тварь наглая, вон отсюда. Мартин, что это? Еле слышно проговорила Зинаида, растирая левую сторону груди. Что? От злости гренадер девица стала похожа на обожравшегося кровью клопа. Призлого смеет называть тебя по имени? Да как? Стоп! заорал Мартин зажмурившись и подняв вверх ладони: "Тихо!" "Но," тихо я сказал, "иначе выкину за дверь без разговоров". Девица прошипела что-то невразумительное и возмущенно тряхнув редкими выбеленными до состояния старых портянок волосами заткнулась. "Вот так-то лучше." «Альбина, позволь поинтересоваться. Он начал тихо, чуть ли не шепотом. но постепенно голос мужчины становился все громче, завершившись впечатляющим рявком. Какого дьявола тебе тут надо? Ты что, совсем обдолбалась? В каком-нибудь клубе адреса перепутала? Это не твой дом, детка. Это моя квартира, моя! И мне, кстати, очень интересно, откуда у тебя мой адрес. Мы к счастью не настолько близко знакомы, чтобы я захотел привести тебя сюда. Ты не в моём вкусе. Ты всего лишь дочь моего приятеля, Степана Петровича Кругликова. Мы были представлены друг другу, но и только. При всем моем уважении к твоему отцу, с дочерью мужику не повезло. Причем это еще мягко сказано. Немедленно извинись перед Зинаидой Пафнутивной и убирайся. А, так эту дуру зовут Зинкой? Ничуть не испугалась грозного рявка мадемуазель Кругликова. Нет, но я знал, конечно, что у Степана Петровича дочки семеей пяди во лбу, но не предполагал, что случай настолько запущенный. Мартин Мартинозумлённо пригладил мокрые после душе волосы. Эй, куку, -ку, подруга, дверь там. Это не твой домик, это мой домик. Сейчас ты сделаешь два шажочка, переступишь порожек и скроешься отсюда раз и навсегда. Я не настолько дорожу хорошими отношениями с твоим папенькой, чтобы терпеть выходки его укуренной кобылы. Так, старуха. Абсолютно проигнорировав пламенный спич хозяина квартиры, Альбина грозно надвинулась на казавшуюся совсем маленькой по сравнению с ней домработницу. Говорю последний раз. Собирай свои монатки и идуй отсюда. Теперь я здесь хозяйка, просто кое-кто забыл обо всем на свете. Ничего вспомнит. Ну, чего встала? Ок. Весь этот театр абсурда окончательно надоел Мартину. Уснувший было Рок Звонарь добрался таки до репертуара Рамштайн, и больше всего мужчине хотелось сейчас придушить эту хабалку, но он сдерживался. Пока. кое кто я вижу слегка позабыл русский язык. Придется объясняться на языке жестов. Чего? На маникюренные ручища снова уперлись в бока. Того. И в следующее мгновение одна из ручищ оказалась прибольно вывернутой за спину, отчего внушительный корпус дамы невольно согнулся вперед. Джинсы на широком заду угрожающе затрещали, изящные ножки в туфельках сорокового размера мелко засеменили в нужном направлении, то есть к выходу. А как не семенить, когда тебя поставили почти раком? Где вы видели широко шагающих раков? Альбина взвыла, а потом высыпала на голову Мартина и всех, кто пожелал ее выслушать, коллекцию отборнейшего мата, Причем некоторые перлы были поистине раритетными. И пока ее волокли до лифта, на лифте и мимо шалевшего консьержа вон из дома барышня умудрилась ни разу не повториться. Много нового и познавательного узнал Мартин о себе и о своем происхождении, а также о ближайших перспективах. А теперь послушай меня внимательно, холодно сообщил он, брезгливо разглядывая взъерошенную мадемуазель Кругликову похожую из за размазанной косметики на привокзальную шлюху после трудовой вахты. Если ты спьяну, обкурившись или еще по какой-либо невероятной причине явишься сюда, я натравлю на тебя свою службу безопасности. А они парни суровые. Полицей те еще меньше, чем я. Да я вполне допускаю. Мартин поморщился словно от зубной боли. Что вчера, будучи в невменяемом состоянии, я мог натворить несусветных глупостей, и даже не дай Бог, конечно, переспать с тобой. Но это не даёт ни тебе, ни твоему отцу каких-либо прав, поняла? Я со многими спал, дорогуша, но они вели себя правильно, за что и получали милые презенты. А ты повела себя неправильно и получила по шее. Ещё раз явишься, так легко не отделаешься. Ты иди Пименов, проворчала Альбина, растирая руку. Моё сегодняшнее унижение обойдется тебе. Она подняла лицо и прикрыла глаза, словно подсчитывая что-то. Ну не знаю, надо с папой будет посоветоваться думала вначале сказать: дополнительного ребенка мне заделаешь, но нет, не хочу. Сама спинагрызов не люблю. Так что либо домик на Сейшелах, либо яхта. Вред какой-то. Пожал плечами Мартин, направляясь к двери подъезда. Надо будет Кругликову сказать, чтобы дочуру в закрытом отделении психушки держал, рядом с Мэрилин Монро и королевой Елизаветой. Придумала, прорала ему в спину девица. Ты на меня свою авиакомпанию перепишешь. Все неприемленейшее, буркнул Пименов, захлопывая монументальную дверь подъезда. Столпившаяся у стеклянной стены холла кучка соседей, привлеченных виртуозным лексическим мастерством альбины, при виде мрачного, да еще полуголова, между прочим, олигарха мгновенно самоликвидировалась рассыпавшись на отдельные составляющие. А отдельные составляющие, будучи людьми воспитанными, раскатились по своим элитным емкостям. Консьерж, он же охранник, здоровенный парень в униформе, сейчас явно сожалел о своем почти двухметровом росте, мешавшем ему притвориться мешком с картошкой, забытым кем-то из жильцов. Вид того самого пименного искрящейся от злости полуголова с мокрыми растрепанными волосами медленно приближавшегося сейчас к закутку охраны, радужных перспектив не сулил отнюдь место бы сохранить Максим Блин, он оказывается знает его имя. Попробуйте объяснить причину, по которой вы пропустили ко мне совершенно неадекватного человека. Она чуть не разгромила мою квартиру, оскорбила Зинаиду Просковьевну. Поpfнуть Робко вякнул консьерж. Похвально, но не поможет, грозно навис над конторкой Пименов. Нус, я жду чего? Объяснений. Вам же, как я понял, моя домоправительница четко сказала: эту девицу никто не приглашал, верно? Ну да. Так какого?» Мартин шумно втянул воздух, приглушая рвущийся из груди ор, и свистящим шепотом продолжил: "Почему, позвольте полюбопытствовать, вы решили все же пропустить эту гм посетительницу? Так это, она ведь, она сказала: "Прекратите блеять! отвечайте четко и по существу". Ор всё-таки победил. Охранник вскочил, уронив стул, вытянулся по стойке смирно и отрапортовал. Девушка сказала, что она ваша невеста, и если я не пропущу ее, меня завтра же уволят. И что? А мне нельзя. У меня мама болеет. Нет, это понятно, непонятно другое. С какого перепугу вы, Максим, решили, что это как бы... Что эта девушка говорит правду? Неужели у меня может быть такая невеста? Не знаю, покраснел парень. Она была очень убедительна. Ясно. Голова болела все сильнее. Ладно, на первый раз прощу. Но если эта дама попробует еще хоть раз обломиться, Правильный ответ